Антон Павлович Чехов, «Ведьма». Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной старожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла, глядели его рыжие жесткие волосы. Из-под другого торчали большие, давно немытые ноги. Он слушал. Его старушка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша. Но, судя по неумолкаемому зловещему гулу,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 лила жиденький, мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила из грубого ряда мешки. Руки ее быстро двигались. Все же ее тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную механическую работу –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 — проворчал Савелий, садясь на пятки. В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям старожки слышались звонки. — Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! — вздохнула дьячиха. — Дело казенное. Хочешь, не хочешь, поезжай. Стон подержался в воздухе и замер. — Проехала! — сказал Савели, ложась, но не успел он укрыться одеялом, когда его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и переваливаясь сбоку на бок заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного, и опять замер, словно оборвался. Не слыхать, пробормотал Дьячок, останавливаясь и щуря на жену глаза но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий звенящий стон Савелий побледнел крякнул и опять зашлепал по полубасыми ногами почту кружит прохрипел он злобно косясь на жену слышишь ты почту кружит я я знаю нечто я не не понимаю забормотал он я все знаю.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 И все щеки втянула. А? В Спасовку два раза гроза была, И в оба разы охотник ночевать приходил. Я все видел, чтоб ему пропасть. Все! О, красней рака стало. Ага. Ничего ты не видел? Ну да. А этой зимой перед Рождеством На десять мучеников в Крите, Когда метель день и ночь стояла, Помнишь?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 Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер, и в потемках за окном опять зазвякало. — И теперь тоже, — продолжал Савелий, — недаром, что почту кружит. Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет. — О, бес знает свое дело, хороший помощник. Покружит, покружит и сюда доведет. — Знаю. — Вижу, не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская. Как метель началась, я сразу понял твои мысли. — Вот дурень, — усмехнулась дьячиха. — Что ж, по твоему, по дурацкому уму я не насти делаю? — Усмехайся, ты или не ты, а только я замечаю, как в тебе кровь начинает играть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 нет баба хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет настоящего ума в вас не боже мой меньше чем у скворца зато хитрости бесовской у, -у, -у спаси царица небесная вон звонит почта метель еще только начиналась а уж я все твои мысли знал на ведьмачила паучиха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 Но она ведьма. Почему? Хм, желаете знать, почему? Извольте. Так и так. И горе тебе, баба. Не токма на страшном судилище, Но и в земной жизни наказана будешь. Недаром насчет вашего брата В требнике молитвы написаны. Вдруг в окне раздался стук, Такой громкий и необычайный, Что Савилий побледнил и присел от испуга.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 Оно было красиво. «Собачья жизнь!» — проворчал почтальон, Водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. «Чуть не пропали. Коли б не ваш огонь, Так и не знаю, что бы и было. И чума его знает, когда все это кончится. Конца краю нет этой собачьей жизни. Куда мы заехали?» — спросил он, понизив голос И вскидывая глазами на ячих.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 И растянулся, свесив на пол одну ногу. — Собачья жизнь! — пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза. — И лихому татарину такой жизни не пожелаю. Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопил Савелий, да как уснувший почтальон, мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании, испускал густое, протяжное, Изредка в его горле поскрипывала какое-то колесико, дошуршала да по тюку вздрагивавшая нога. Савелий заворочился под одеялом и медленно оглянулся. Дьячиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека. — Но чего воззрилось? — сердито прошептал Савелий. «А тебе что? Лежи!» — ответила дьячиха, не отрывая глаз от белокурой головы. Савели сердито выдохнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуты через три он опять беспокойно заворочился, встал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та все еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее повледнели, и взгляд загорелся,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 Дело у них казенное, мы же отвечать будем, зачем их тут держали. Коли везешь почту, так вези, а спать нечего. — Эй, ты! — крикнул Савелий в сене. — Ты, ямщи, как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать. И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав. — Эй, ваше благородие, ехать так ехать! А коли не ехать, так и не того, спать не годится. Почтальон вскочил, сел, обвел мутным взглядом сторожку и опять лег. — А ехать же когда? — забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав. — На то ведь она и почта, чтоб во благовременнее поспевать. Слышишь? Я провожу. Почтальон открыл глаза. Согретый, изнеможенный, сладким первым сном,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 — послышался голос из синей. Гляди, не ровен час, и сам поезд на наше счастье опоздает. Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто. Савели, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия. «Помоги, что ли — Помоги, чтоль, крикнул ему имщик, поднимая с пола тюк. Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу.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 Почтальон развязал, наконец, узел и в нерешимости перекинул башлык через локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи. — Какая у тебя шея! И он коснулся двумя пальцами ее шеи. Видя, что ему не сопротивляются, он погладил рукой шею, плечо. — Фу, какая! Остались бы, чаю попили бы. — Куда кладешь? «Ты, кутья, с патокой!» — послышался со двора голос ямщика. «Поперек клади!» «Остались бы! Ишь, как воет погода!» И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна, почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда, все на свете. Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги, и на пороге показался ямщик. Из-за его плеча выглядывал Савелей. Почтальон быстро опустил руки и остановился, словно в раздумье. — Все готово, — сказал ямщик.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 От постели до двери, выходившей в холодные сени, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками. Все, не исключая и только что вышедшего Савелия, было до нельзя грязно, засалено, закопчено. Так что было странно видеть среди такой обстановки белую шею и тонкую нежную кожу женщины. Дьячиха подбежала к постели.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 Но пытка все еще продолжалась.